Глава 13. Как-то вечером все сидели в саду перед домом, отдыхая дневного зноя. За зеленью шелковиц виднелась безлюдная улица уже затихшего городка. Елизавета Алексеевна старалась внимательно вслушиваться в хозяйственные планы своей вечно деятельной и неутомимой сестры Екатерины Алексеевны. Которая с мужской деловитостью управляла своим имением и обладала чрезвычайно храбрым и решительным характером, за что и получила прозвище авангардной помещицы. Христина Осиповна, отложив новый немецкий роман, рассказывала ее дочери Мария Акимовне, бывшей замужем за Павлом Петровичем Шангиреем, трогательную историю девицы Матильды. А Миша с сдремавшегося экопе, Читал по-французски описание путешествий к по Кавказу и время от времени поглядывал на пустую улицу. Внезапно далекий топот быстрым мчащихся лошадей, тревожным смятением ворвался в тишину вечера. И вскоре двое вестовых на быстром карьере вихрем вылетели из-за дома. Не беда ли, сказала Екатерина Алексеевна, вглядываясь в пригнувшихся к луке всадников. Миша в одно мгновение вскочил на каменный заборчик, откуда ему все было видно, а бурные переживания девицы Матильды, бежавшей из монастыря, чтобы лечить мазью рану своего возлюбленного, остались недосказанными. «Батюшки!» — воскликнула вдруг громкая Екатерина Алексеевна. «Они ведь коменданту помчались, а коменданты здесь у полковника Коцарева ужинает, а вестовые к нему на дом поскакали». Через несколько минут вестовые уже спешились около дома, бегом пронеслись по ступеням крыльца и скрылись. Немедленно отправленный тетей Катей на разведку казачок Илюшка сообщил, что на русский сторожевой пост напали горцы и увели с собой в горы трех человек. Несколько русских, вырвавшись из схватки, домчались до горячеводска, чтобы доложить обо всем коменданту. «Мишель домой», — громко скомандовал Мси Христина Осиповна поспешно убрала в сумочку разбросанные на скамейках вещи, но мс. очнувшись от дремоты и быстро поняв то, что произошло, воскликнул грозно. «О, это черкесы!» И, подбежав к Екатерине Алексеевне, решительно сказал. «Дайте мне ружье, мадам, и они будут узнавать, кто такой есть Джан Капе». Мишель с восхищением смотрел на своего гувернера, но мс. Леви, стараясь восстановить спокойствие, внушительно сказал. «Не думаем, Сиэкапэ, чтобы у этих чеченцев или кабардинцев хватило дерзости подойти так близко. Но я настаиваю на том, чтобы все немедленно ушли отсюда в дом». Бабушка заторопилась и крепко взяла за руку Мишеля, с сожалением покинувшего свой наблюдательный пост на заборчике. Войдя в дом, он сейчас же выбежал на балкон. Туда же поднялся МСиэкапэ, который все еще сожалел, что у него нет ружья. Воображение десятилетнего мальчика было потрясено этими событиями, далеко не редкими в истории Игоря Теперь он неотступно думал о судьбе трех пленных, которых горцы увели к себе в аул. Далекие горные уступы, на которые он любил смотреть, приобрели для него новый интерес. Он представлял самого себя на месте такого пленника и придумывал, что бы он сделал, попав в руки черкесов. «Как вы думаете, тетенька?» — спросил он Марию Акимовну Шангилей, который очень полюбил. «Можно ли убежать из черкесского плена?» «Я думаю, что это очень трудно», — отвечала она. «Хотя говорят, что такие случаи бывали». «Бывали?» — с загоревшимися глазами переспросил он. «Я бы убежал. Я подождал бы, пока все уснут. Отвязал бы какого-нибудь самого быстрого коня и умчался». Он посмотрел на Марию Акимовну и, подумав, добавил. «Или, может быть, лучше было бы переплыть ночью реку? Тогда всадники не нашли бы моих следов. А как бы вы сделали?» «Не знаю, дружок», — засмеялась Мария Акимовна. «У меня нет такого воображения, как у тебя. Но я думаю, что я вышла бы замуж за черкеса, и осталось бы жить в ауле», — пошутила она. «Там так красиво». «Неужели вы могли бы так сделать?» Он посмотрел на свою тетку, так широко раскрыв свои без того огромные глаза — что Мария Кимовна прикрыла их рукой и поцеловав его, ушла к своим детям.